День 103. Полет в Сан-Паулу. День расслабления и отдыха. Работник аэропорта любезно проводил нас в тот зал, в котором мы были вчера. Только я собралась доспать еще часика три, как к нам подсел молодой индус, очень похожий на Уилла Смита. Мы познакомились. Индуса звали Унгеш и по всему было видно, что он уже выспался. Проговорили мы часов до семи. Унгеш даже помог нам составить план путешествия по Индии и на прощание подарил ароматические палочки. Какой уж тут сон. До терминала номер пять добрались быстро, а вот предполетные проверки заняли много времени. Это был наш первый трансатлантический перелет. В самолете было очень комфортно. Удобные кресла, в которых можно было спать, вкусная еда и даже телевизор с последними новинками кинематографа. В общем, все 33 удовольствия. 13 часов пролетели во всех смыслах незаметно. В Сан-Паулу было жарко. Плюс 31. Самая неподходящая погода для термобелья, флиса и объемных рюкзаков поэтому мы с Дэном слегка занервничали и отправились в туалет переодеваться. Пока мы бурно обсуждали, как устроен аэропорт в Сан-Паулу, а точнее, как оттуда выйти, за спиной на русском языке с очень сильным акцентом вдруг раздалось, как приятно слышать родную речь. Мы опешили. Рядом стояла экстравагантного вида пожилая дама и не без интереса нас разглядывала. Так мы познакомились с Людмилой Владимировной Сахаровой, русской эмигранткой в третьем поколении, художницей и бывшим директором самого большого художественного музея в Сан-Паулу. Остальное мы узнали позже. А пока Людмила просто объяснила нам, как выбраться из аэропорта и пригласила к себе в гости в маленький городок Жакареи. Мы обещали непременно приехать и обменялись контактами. Немного взбодрившись, съели по мороженому и, купив билеты на автобус, отправились искать свой хостел. Люди на улицах вечернего Сан-Паулу были крайне дружелюбными. Ходили большими группами и немного покачивались. Близилась карнавальная пора. Надо было начинать репетировать. К Дэну пристал какой-то красавчик с гладко выбритой грудью и в футболке в кокетливую сеточку. Его интересовало, почему у Дэна такой напряженный вид. Ответ на этот вопрос со всей очевидностью заключался во внушительном рюкзаке, который висел за спиной. Посоветовав нам расслабиться, красавчик впорхнул в вагон метро и был таков. Не без помощи случайных прохожих нам все-таки удалось найти хостел. Мест не было, и нам предложили поселиться на крыше. На первом этаже отдыхала шумная компания молодых австралийцев. Проникнувшись поистине бразильским весельем и беззаботностью, мы решили сходить за пивом. Выпив по бутылке в одном из баров, мы познакомились с каким-то музыкантом и его девушкой, которую, кажется, звали Сашей. Они пригласили нас пойти с ними в другое кафе, где мы познакомились с барабанщиком Маурицу. В общем, я чувствовала себя как в России и не понимала, почему мы все до сих пор говорим на английском. В районе трех часов мы почувствовали, что теперь самое время пойти домой. Попрощавшись с новыми знакомыми, отправились в хостел. Наше место на крыше было уже занято. Там страстно пыхтела какая-то парочка. Вспугнув влюбленных, мы в кромешной темноте легли спать, позабыв про все на свете.